Глава 12. Возвращение госпожи Трумф. Наконец настал тот день, когда госпожа Трумф должна была вернуться. Я позаботилась о том, чтобы встретить ее. Мне нужно было подготовить ее к случившемуся. Пришли также и двое полицейских. Узнав о ее возвращении, они пришли, чтобы уладить все формальности. Госпожа Трумф на удивление спокойно восприняла рассказ обо всех происшествиях. Первое, что она сказала это вот же дураки лучше бы пошли на биржу там денег намного больше чем у меня какая это все же замечательная женщина полицейские не скупились на слова описывая ей как смело вели себя марсель моника и я они показали ей и статью в газете потом они передали ей опись вещей найденных в сундуке все ценности были надежно сохранены в полицейском сейфе госпожа трумф была тронута и сердечно поблагодарила меня Когда полицейские ушли, я, наконец, смогла спокойно поговорить с ней. «Почему вы так рискуете и держите деньги и золото дома?» – спросила я. «На это есть много причин», – ответила она. «Во-первых, мне нравится любоваться своими сокровищами. Я очень люблю золото и деньги». Я недоуменно уставилась на нее. «Разве можно любить деньги, да еще так открыто признаваться в этом?» Но потом я вспомнила, с каким удовольствием мы вместе с Марселем рассматривали содержимое сундука, пересчитывали деньги и ощупывали золотые слитки. Почему бы и госпоже Трумф не порадоваться, открывая свой сундук? Ведь это все принадлежит ей. «Во-вторых», — продолжала госпожа Трумф, — «это своего рода запас на черный день. Что бы ни случилось, мне хватит моего сундука, чтобы прожить несколько лет». «А не многовато ли на черный день?» — засмеялась я. Это зависит от того, сколько у тебя всего денег. Конечно, не имеет смысла хранить дома больше 50% от своего состояния. Я тихонько присвистнула. Видно, у нее и в самом деле денег куры не клюют. В-третьих, большая часть моих денег вложена в акции. Это означает определенный риск. Поэтому имеет смысл какую-то часть денег держать в наличном виде. Но это я объясню тебе как-нибудь при случае. Госпожа Трумф... Явно не торопилась приниматься за уборку в квартире. Ей хотелось поговорить. «Но ведь эти ценности у вас чуть было не украли», — напомнила я. Было бы, конечно, жалко, но воры бы недолго радовались. «А чего бы им не радоваться, украв такие сокровища?» — удивилась я. «Это трудно объяснить, но я попробую. Деньги задерживаются лишь у того, кто к этому готов. Если кто-то получит деньги неправедным путем...» то ему от этого будет еще хуже, чем если бы он сидел без денег. «Я этого не понимаю. Зачем же тогда люди воруют?» Госпожа Трумф задумалась на некоторое время. «Видимо, они думают, что ситуация изменится, если у них будет много денег. Они полагают, что деньги могут сделать их счастливыми. Мои родители тоже так думают. Они убеждены, что как только у них отпадет забота о деньгах, сразу же начнется замечательная жизнь» значит, они допускают ту же ошибку, что и большинство людей. Чтобы жить полной и счастливой жизнью, надо сначала измениться самому. Деньги сами по себе в этом не могут помочь, они нейтральны. Их нельзя назвать ни хорошими, ни плохими. Только когда они попадают в чьи-то руки, то могут использоваться и для добрых, и для злых дел. Счастливый человек станет с деньгами еще счастливее, а вечно озабоченный только добавит себе себя заботу. «Мама всегда говорит, что деньги портят человека», — возразила я. «Деньги делают характер человека более выразительным», — объяснила госпожа Трумф. «Это как увеличительное стекло. Они помогают лучше проявиться свойством твоей личности. Если ты хороший человек, то с помощью денег сможешь совершить много добрых дел. А если ты преступник, то быстро растратишь все деньги на глупости». Я задумалась над ее словами. «Мне лично деньги помогли». «Меня начали уважать родители – Марсель, госпожа Хайнен из банка, Гольдштерн и Ханнен Кампе. Кроме того, я с большим уважением стала относиться сама к себе. Я беседовала с интересными людьми, моя жизнь стала более увлекательной, я стала задумываться о многих вещах. В целом, я стала счастливее и приобрела уверенность в себе». Госпожа Трумф словно прочла мои мысли. Она сказала, «Деньги могут оказать очень большую помощь в жизни». Они как бы поднимают всю нашу жизнь на более высокий уровень и поддерживают все остальные ее стороны. С помощью денег намного легче реализовать свои цели и мечты, и хорошие, и плохие. Я подумала, что мне, наверное, так хорошо на душе от того, что у меня хорошие цели. Я только теперь поняла, почему Мани с самого начала настаивал на том, чтобы в первую очередь определиться с целями. Теперь я уже была уверена, что деньги меня не испортят. Я с благодарностью взглянула на мани, который удобно устроился у моих ног и дремал. Госпожа Трумф тем временем вернулась к прежней теме. В сундуке я храню только часть своих наличных денег, остальные лежат в банковском сейфе, так что воры в любом случае не могли сильно навредить мне. И тут у нее возникла идея. «Мне бы хотелось отблагодарить вас» но я хочу сделать это так, чтобы моя благодарность осталась с вами на всю жизнь. Поэтому я предлагаю тебе и твоим друзьям организовать вместе со мной инвестиционный клуб. «А что это такое?» – спросила я. «Это значит, что мы будем вместе вкладывать деньги. Каждый вносит в общий котел, к примеру, по 50 марок в месяц, а потом мы вместе вложим эти деньги в дело». Я сразу загорелась этой идеей. «Значит, вы покажете нам, как получать золотые яйца от курицы!» Теперь уже настала очередь удивляться госпоже Трумф. Мне пришлось рассказать ей историю про курицу и золотые яйца. Она произвела на нее впечатление. «Эта история очень точно описывает то, чем я занимаюсь. Но мне пришлось учиться этому на собственных ошибках. Ты просто не представляешь, как тебе повезло, что ты с детства учишься правильно обращаться с деньгами». Эти слова переполнили меня гордостью. Я взглянула на Мани, но тот дремал, слегка шевеля хвостом во сне. Я решила завтра записать все эти комплименты в свой дневник успеха. Если раньше мне первым делом приходили в голову мысли относительно того, почему задуманное мною не получится, то теперь я все больше думала о вещах, которые мне по силам. Я искала пути решения, а не возможности для самооправдания». Мне хотелось подробнее разузнать об инвестиционном клубе, но госпожа Трумф решила, что объяснит это нам троим. Я обещала ей договориться с Моникой и Марселем о встрече и основать инвестиционный клуб. Прежде чем мы попрощались, она вручила мне 140 марок, по 10 марок за каждый день, пока я ухаживала за Бианкой. Я сразу же побежала вместе с мани в банк, чтобы положить половину этих денег на куриный счет. Не успела я войти в банк, как ко мне подошла госпожа Хайнен. Она уже прочла про нас в газете и поспешила поздравить меня и сказать, что гордится мною. У нее как раз был обеденный перерыв, и она пригласила меня выпить напитка. Я с удовольствием согласилась. «Твой счет прекрасно растет», — похвалила она меня. «Просто поразительно, как умело ты копишь деньги. Хоть ты и зарабатываешь меньше, чем взрослые, но экономишь лучше, чем большинство из них». Я даже слегка покраснела от гордости. А она продолжала. «А что ты делаешь с деньгами, которые не предназначены для курицы?» «Я делю их на пять частей. Одну часть трачу на себя, а четыре остальные раскладываю по двум копилкам. Иначе я не смогу полететь в Сан-Франциско и купить себе компьютер. Оказывается, твоя система еще умнее, чем я могла предполагать. Подожди-ка минутку. Мне надо позвонить». Спустя несколько минут она вернулась вся сияющая и с таинственным видом сообщила мне. «Кира, я думаю, что всем остальным детям хотелось бы узнать о твоей системе. Это намного облегчило и обогатило бы их жизнь. Поэтому я и подумала, как бы сделать так, чтобы ты могла рассказать об этом всем. Я состою в родительском комитете школы, где учатся мои дети. Там через несколько дней состоится большое собрание учеников и родителей». Это самая лучшая возможность рассказать о твоей системе. Я только что переговорила с директором и предложила ему эту идею. Он согласен. Я с непонимающим видом уставилась на госпожу Хайнин. «Ты выступишь там с речью», — пояснила она. Меня словно накрыло горячей волной. У меня горели уши, а в животе все сжалось. Я представила себе, как буду выступать перед полным залом людей. «Ни за что!» — решительно сказала я. — Я же умру от страха! Госпожа Хайнен засмеялась. — А кроме того, я просто не знаю, о чем говорить. Но мою собеседницу оказалось не так-то просто сбить с толку. Она с задумчивым видом взглянула в окно и сказала. — Знаешь, мне часто приходится видеть, как люди обращаются с деньгами. Многие из них выкладывают мне душу. Ты просто не поверишь, сколько забот и страданий бывают у людей из-за того, что они не знают, как поступать со своими финансами. Да, конечно, деньги – это не самое главное в жизни. Но они приобретают громадную важность, когда их постоянно не хватает. В этом случае они оказывают влияние на все остальные стороны жизни. Люди в буквальном смысле начинают болеть. Они ощущают свою ничтожность и бесполезность. И никто не может рассказать им, насколько легко деньги могут превратиться в положительную силу. В школе уже давно следовало бы ввести курс обращения с деньгами». Госпожа Хайнен вздохнула и продолжила. Но такого урока нет. Поэтому очень важно, чтобы о твоей системе узнали и другие дети. Все это было мне понятно. Я и сама видела, насколько интереснее стала моя жизнь, когда я научилась обращаться с деньгами. Но ведь я же никогда не выступала с речами. Я просто не смогу произнести ни одного слова. А как ты отнесешься к такой идее? Мы вместе выйдем на сцену, я буду задавать тебе вопросы, а ты будешь отвечать. Ты расскажешь только то, что сама знаешь и чувствуешь. А если запнешься, я тебе помогу. А почему вы сами не можете все это рассказать? Вы ведь разбираетесь в таких делах, работая в банке. Потому что на детей произведет большое впечатление, если это расскажешь ты. С моей стороны это будет звучать как назидание, а тебя дети воспримут как свою». Ты ведь делаешь то, что и они в состоянии сделать. «Да я буду только заикаться!» — возразила я. «Мне слишком страшно!» И все же я буду рада если ты еще раз хорошенько обдумаешь мое предложение. Никто не может тебя принудить делать то, чего тебе не хочется. Только ты сама можешь себя заставить. Я распрощалась с ней и вышла из банка. Мне не давала покоя последняя фраза. «Только ты сама можешь себя заставить!» «А зачем мне надо себя заставлять?» Я все еще была погружена в свои мысли, когда подошла к дому Ханненкампов. Я хотела забрать Наполеона на прогулку, но оказалось, что у него воспалилась рана на лапе, и ему нельзя бегать. Ханненкамп пригласил меня на пирог, который испекла его жена. От него исходил изумительный запах, и я проглотила три куска подряд, но разговаривать мне не хотелось. «Что-то ты сегодня молчаливая», — сказал Ханненкамп. «У тебя проблемы?» Я рассказала ему о предложении госпожи Хайнен и о своих страхах. «Я бы обязательно согласился!» — решительно сказал он. «Но вы ведь сами говорите, что всегда делали только те вещи, которые доставляют вам удовольствие». «Совершенно верно. У меня было любимое занятие — фотография. Я бросил учебу и 13 лет колесил по всему миру. Это было чудесное время, но заработать много денег мне не удалось. И я подумал... «Не заняться ли мне бизнесом?» Я открыл отелье фотографий. Через несколько лет я успешно продал его и купил себе небольшой отель на одном из островов Карибского моря. Вернувшись в Европу, я торговал недвижимостью и опять неплохо заработал на этом. Вот только вкладывать заработанные деньги я так и не научился. Но этим как раз с удовольствием занимается моя жена. Я была поражена тем, как много пережил этот человек – — Да, у него была увлекательная жизнь. — Но ведь это только доказывает, что вы всегда делали то, что хотели, — настаивала я. — Да, делал то, что хотел. Но это еще не значит, что при этом мне не было страшно. Или ты думаешь, что мне легко было принять решение бросить учебу и отправиться путешествовать по свету? От страха у меня даже все сводило в животе. Я боялся и тогда, когда решил потягаться с акулами бизнеса. Он внимательно поглядел на меня. — но самые прекрасные вещи в моей жизни происходили именно тогда, когда я боялся, но делал. Я недоверчиво смотрела на него. Когда он говорил мне, что нужно заниматься только тем, что доставляет удовольствие, я представляла себе все это значительно проще. А теперь взгляни на мою жену, продолжал хананкамп Она всегда была очень красива, а я отнюдь не отличался привлекательностью. Я впервые увидел ее в поезде и сразу же влюбился. Я понимал, что если сейчас не заговорю с ней, то, вероятно, никогда больше ее не увижу. В купе было полно народу, а я сидел как раз напротив нее. Мне кажется, я в жизни не переживал ничего более ужасного. Как это? Взять и заговорить с ней в присутствии других людей? На следующей станции мне надо было выходить, и времени оставалось мало. Я буквально умирал от страха. А вдруг она не захочет со мной разговаривать? Я же опозорюсь перед всеми. И все же я решился. Зато смотри, какую награду я за это получил. Самую ценную в своей жизни. И он нежно погладил жену по руке. «Самые ценные подарки мы делаем себе сами», добавила его жена. «Перед тем, кто не боится неудач, раскрывается весь мир». «Может быть, все это так и было, но стоило мне только подумать о полном зале слушателей, как комок подкатывал к горлу». И тут господин хананкамп предложил. «Кира, а ты представь себе, что ты ничего не боишься и не нервничаешь. Как ты думаешь, в этом состоянии ты смогла бы рассказать свою историю?» Я вспомнила, сколько раз рассказывала историю про курицу и ответила. «Если бы меня слушали всего один-два человека, то это даже доставило бы мне удовольствие. Значит, все это тебе по силам. Если ты можешь выступать перед двумя, то выступишь и перед двумя сотнями. Ведь получается, что только страх мешает делать то, что доставляет тебе удовольствие», — с радостным видом сказал Ханненкамп. «Но человек в состоянии расти, лишь преодолевая собственный страх». Я вспомнила, как мне было страшно спускаться в подвал в доме госпожи Трумпф и какую гордость я испытывала после этого. И все же мой теперешний страх меньше от этого не становился. «Жизнь — нелегкая штука», — простонала я. «Но зато прекрасная», — ответила госпожа Ханненкамп и нежно погладила мужа по руке. «Было очевидно, что они оба очень счастливы. Мне доставляло радость учиться у них».